Глава двадцать пятая. Марат. Я падал в черную бездну, без единого лучика света, когда меня словно толчком выкинули в реальность. Открыл глаза, отдышался, сжал зубы и резко повернулся, с просонок не сразу сообразив, что Маша спала рядом. Воспоминания о прошедшем вечере накрыли тяжелой лавиной, оставляя огромные камни тревоги на душе. Маша спала как ребенок, свернувшись калачиком и чуть надув губы. Я осторожно убрал с ее лица прядь волос, И поднялся на ноги так, чтобы её не разбудить. Глянул на часы и понял, что поспал чуть больше 4 часов. Вышел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь и потянулся за сигаретами. Открыл форточку и выдыхал дым. С улицы тянуло прохладой, но я не чувствовал ничего, кроме боли, тревоги и злости. Докурил одну и тут же потянулся за другой, вспоминая, как Маша взяла в тонкие пальчики сигарету и поднесла к губам. Никто до неё так сексуально не курил. Ни с кем до неё секс так не выворачивал наизнанку. И ни за кого до неё я не был готов отдать свою жизнь взамен на её, если бы можно было, я бы не раздумывая пожертвовал собой, только бы с ней всё было хорошо и она жила. Сегодня у меня было много дел, и первым пунктом было заехать к её врачу и поговорить. Я хотел знать примерную стоимость лечения в частной клинике и не собирался сдаваться без боя. Обещал ведь никому не отдавать. Докурил, написал спящей Маше короткую записку с требованием позвонить, когда она проснётся. Поставил её телефон на беззвучный, решив, что сегодня она должна выспаться, и никто не будет её беспокоить. Хватит, её семья справится и без неё. Оделся, сходил в ванную, умылся тёплой водой и спустился на улицу. Завёл машину и поехал в клинику. На полпути ожил мобильник, решив, что Маша проснулась, хотел потребовать, чтобы спала дальше. Но на экране высветилось другое имя. Я напрягся и ответил: "Да. Привет, Марат. Я слышал, как Сева вот сделал затяжку. Добрый день. С тачкой всё нормально? Летает. Ты рукастый парень, я смотрю. Есть предложение. Какое? У друга тоже электрик барахлит на Мерсе глянешь. По деньгам не обидим, если всё быстро починишь. Пригоняй в салон". Сразу же согласился я. Вчера все вот за быструю и качественную работу заплатил мне мой месячный оклад. Поэтому отказываться от его предложения было бы просто глупо. Давай, у меня в гараже тачка не заводится совсем. Адрес скину, когда подъедешь. Часа через 2, прикинул я. Жду. Бывай. Я отбросил мобильный на пассажирское сиденье и увеличил скорость. Доехал до клиники, припарковался и пошёл по территории, заглядывая в каждую мусорку. Порадовавшись тому, что дворник с утра был занят уборкой снега, Вытащил машины анализы, смахнул снег и вытащил из файла документы, пытаясь найти фамилию врача. Решительно вошёл в здание поликлиники, нашёл в списках номер кабинета, где принимал Вяземский, и сразу же рванул к нему. Для приличия постучал в дверь, открыл и в лоб спросил: "Вяземский это вы?" "Я? Часы приёма ещё не начались, молодой человек. Я не на приём." Отрезал я, запирая дверь за своей спиной. Подошел к столу, протянул доктору Маши на анализы и сжал зубы. «Кондратьева!» — вздохнул он, снимая с нос очки. Сжал пальцами переносицы и устало поинтересовался. «Вы кто?» «Неважно. Я хочу знать подробности о ее диагнозе и о клинике. Где ее можно вылечить?» Маша говорила что-то про столицу. «Сядьте, пожалуйста», — попросил Вяземский. Я приземлился на стул, сложил локти на колени и ждал. У Марии очень серьёзное заболевание, начал доктор, старательно подбирая слова. Это я уже понял, как её вылечить. Честно, никак. Не гречитьсь, молодой человек, иначе я вызову охрану. По закону не имею права вам ничего рассказывать, но жалко девочку хорошую. Мне нужно хоть что-то, взмолился я. Вяземский опустил голову, снова собираясь с силами. Я тебе так скажу, После того, как ко мне на стол попали её анализы, я запросил консилиум, отправил их своим коллегам, но все настроены решительно: операция невозможна. Может, если бы она пришла полгода назад, кто-то бы смог, но сейчас опухоль почти вплотную к дыхательному центру. Этот очаг мозга, который заставляет нас дышать, заденем и всё. Никто не хочет идти на такой риск, учитывая, что у опухоли нет чётких границ. И что? Просто дать ей умереть? Цепляясь за последнюю ниточку надежды, прохрепел я. Доктор поднялся со своего места, спрятал руки в карманы медицинского халата и отвернулся к окну. «Я работаю уже двадцать лет, парень, и до сих пор не научился сообщать такие новости. Кто ты ей?» «Жених». Не опустил голову, устало потер лицо ладонями. «Она умрет легко». Каждое слово Вяземский выдавливал из себя. «Просто перестанет дышать. Девяносто девять процентов смертей происходит во сне». Она спокойно уснёт без боли. Я резко подскочил с места и ударил кулаком об стол. Должен быть выход. Вяземский спокойно обернулся, никак не реагируя на мой приступ. Можно попробовать в Москву, но, но, скинулс я. Повторяю, обратилась бы она полгода назад. Сейчас есть множество инновационных программ. В Москве могли бы попробовать остановить рост опухоли, но вероятность полного избавления очень мала. Максимум ремиссия. Я сжал ладони в кулаки, неистово желая вынести пессимисту челюсть, но что-то остановило и заставило посмотреть ему в глаза. «Дайте номер клиники в Москве», — потребовал я. «Держи. Мой тебе совет, парень. Мне нужен сейчас полный покой и как можно больше положительных эмоций. Послушай меня. Я видел тысячи пациентов в этом кабинете. Тысячи! И такие опухоли, как у твоей невесты, я видел не одну. Кто-то боролся, кто-то просто доживал свои дни». Но итог один. То, что я сейчас скажу, это не те слова, которые должен говорить врач, но ей недолго осталось. И у тебя два варианта: обречь её на болезненное лечение, химию и потратить всё, что у тебя есть, а можешь сократить её последние месяцы жизни, потратить все эти деньги на путешествия, да ей эмоций. Пусть перед смертью она радуется жизни, а не проводит время в больнице. "Ты пошёл ты", процедил я. Я забрал визитку, спрятал в карман забрал все анализы и молча вышел в коридор. Хлопнул дверью, сжал зубы и со всей дурью впечатал кулак в стену. Мне казалось, что меня и самого заперли в клетку из четырех стен и запечатали выход. Вернулся в машину, схватил мобильный, достал визитку и позвонил в клинику. Спустя 15 минут готов был ехать в Москву и разобрать ее к чертям, когда меня футболили от одного специалиста к другому. Наконец, Меня соединили со светилом, и он потребовал все анализы Маши скинуть ему на электронную почту для ознакомления и выставил счёт за консультацию. Я отправил нужную сумму банковским переводом и ждал, барабаня пальцами по рулю. А через 30 минут мне перезвонили. Мы не даём гарантий, но вы можете приехать и лично встретиться с доктором. Постараемся подобрать для вас лечение. Её можно вылечить? перебил я. полностью нет. Но можем попробовать отсрочить неизбежное. Дальше я ничего не слышал. А в голове паминальным звоном отдавались слова Вяземского. И у тебя два варианта: обречь её на болезненное лечение, химию и потратить всё, что у тебя есть, а можешь скрасить её последние месяцы жизни, потратить эти деньги на путешествия, да ей эмоций. Перед смертью она радуется жизни, а не проводит время в больнице. Мне на почту пришел прайс от московской клиники, посмотрел на цифры и охренел от стоимости одного приема. «Сука!» Я замолотил ладонями по рулю. «Не может быть, чтобы не было выхода! Не может!» Резко запрокинул голову, ударяясь затылком о подголовник и задыхаясь от гнева и боли. «Маша, блядь, ты такая Маша! Почему ты не следила за своим здоровьем?» Почему не обратилась к врачу полгода назад? Почему ты сама себя убивала методично, медленно и прицельно? В тот момент я ненавидел всё, даже её, за то, что затянула, не обратилась вовремя к специалисту. За то, что снова ворвалась в мою жизнь и теперь окончательно её уничтожила. Меня уничтожила. Хмыкнул и понял, что щека мокра, а я почти ослеп от слёз, застилающих глаза. Давно не плакал, слишком давно. Такой слабости я себе не позволял многие годы. Сука, как же я тебя ненавижу, Маша, раненным зверем прорычал я. Мотал головой, вытирая щёки тыльной стороной ладони и смотрел на снегопад, на людей, идущих мимо, у которых была надежда на выздоровление. Подпрыгнул на месте, когда мобильный ожил, а на экране высветилась Маша. "Собирайся", велел я в трубку. "Я сейчас приеду". "Куда?" сонно поинтересовалась она. "Буду учить тебя чинить тачки, а потом кататься на коньках".